страдала от вынужденного одиночества, и мне хотелось иметь друзей. Но почему же первый шаг должны были сделать другие, а не я сама? Конечно, немалую роль тут сыграло и то, что когда я приехала сюда, между нами уже сложились определенные взаимоотношения. Нет, я не могу сказать, что они меня избегают, не больше, чем я их. И мне нечего обижаться. Но как я не старалась утешить себя, меня не покидало чувство одиночества и тоски по старым друзьям. Урмас. Лежа с закрытыми глазами в этой темной комнате, я старалась вспомнить его последнее письмо, повторяла самую важную строчку: "Милая Кадри". Сердце несколько раз быстро отстучало: тук-тук, и я радостно и взволнованно произнесла про себя в разрядку: "Милая". Еще он пишет, что считает дни, оставшиеся до следующих каникул. Когда я снова приеду домой, что же мне еще сказать? Я вздохнула и повернулась на другой бок. Решила уснуть. И вдруг что это? Я приподняла голову с подушки. Неужели это мои грустные мысли отделились от меня и самостоятельно плачут здесь, в темной комнате? Нет, в самом деле, что же это такое? Кто-то плачет. Приглушенно всхлипывает. Я попыталась определить, кто же это в темноте потихоньку проливает слезы. Веста? Нет. Оттуда доносится ровное дыхание и легкое посапывание. Морелли? Нет. Она, наверное, и во сне рассуждает о сновидениях. Во всяком случае, слышится тихое бормотание. Рази? О нет, только не она. Потому что у нее есть надежные средства самозащиты. Сась? Уж она-то никак не станет бодрствовать и плакать по ночам. Плачет. Господи, да ведь это никто иной, как маленькая Марью. Я приподняла голову и прислушалась. Никто не плакал. Но теперь мне было ясно, что кто-то здесь в комнате тоже прислушивается и старается не выдать себя. Я тихонько позвала. «Марью?» Ответа не было. «Марью, ты спишь?» «Нет». Испуганная и робко прозвучала в ответ. Я встала и подошла к ее кровати. Присела. В темноте нашла ее щеки. Они были мокрые от слез. И подушка была влажная. Я наклонилась к ней. «Марью! Марьюшка! Что с тобой? Ты больна? У тебя что-нибудь болит?» Щечки девочки и правда горели. «Нет!» Шепотом ответила девочка и снова горько заплакала. Я бережно приподняла ее, прижала к себе и стала гладить ее горячую, влажную головку, а она вдруг обхватила меня за шею тонкими ручонками и, улыкнувшись мне в шею, схлипывая, стала горячо и быстро что-то шептать. Я не могла ничего понять. Ясно было одно – малышка была в беде, ее маленькое сердечко, колотившееся совсем около моего сердца, было переполнено каким-то своим горем, и эта малышка была так несчастна и беспомощна. Я почувствовала к этому маленькому беззащитному существу такую нежность и жалость, что у меня сжалось сердце, и опять стало стыдно за себя. Вот я, большая, думаю только о себе, и еще жду ласки от других, и еще требую внимания, любви, а сама не замечаю, что рядом со мной тот, для кого я уже совсем взрослая и кому так необходима ласка. Я старалась вложить в свои руки, гладившие головки и плечи Марию, всю ту нежность, которой не хватало на мое детство и о которой я в глубине души все еще тоскую. Обняв ее, я тихонько покачивалась в такт колыбельной песни, которую напевала про себя. Понемногу она успокоилась. Я чувствовала как мало помалу расслабляются ее напряженные мышцы и как спадает жар вызванный волнением и шепот ее стал более связным. Кадри, скажи меня посадят в тюрьму? в тюрьму воскликнула я почти громко в тюрьму откуда ты взяла такие глупости. В нашей стране маленьких девочек никогда не сажают в тюрьму. в этом ты можешь быть совершенно уверена. «И как тебе пришла в голову такая нелепость?» «Но ведь Веста сказала...» Испуганно шепнула девочка, уткнувшись мне в шею. «Что Веста сказала? Что тебя посадят в тюрьму?» Спрашивала я в недоумении. «Нет, но я слышала из-за двери, как она сказала, что завтра пойдет в милицию и расскажет о паспорте, и тогда того, кто его взял, Посадят в тюрьму, чтобы другим было неповадно. Я начала смутно догадываться, в чем дело. Так разве ты взяла эти паспорта? Нет, двух я не брала. Сась, я... я взяла только один. А зачем же ты вообще их брала? Зачем тебе чужой паспорт? Осторожно спросила я. Кадри. «Дай честное слово Родины, что ты никому не скажешь!» «Честное слово Родины» – знакомый термин. «Нет, Марью, я не дам тебе честного слова Родины. Видишь, Сась дала, но, как я теперь понимаю, сказала неправду». «Но Сась не соврала!» – пыталась Марью защитить свою подружку. «Она ведь сказала, что она не брала паспорт Лики. Она его и не брала». Ведь это я его взяла. Так или иначе, продолжала я серьезно, имя Родины нельзя упоминать по любому пустяку, даже в игре. Когда я говорила это, я вдруг открыла в себе нечто совсем новое. Мне показалось, что во мне есть что-то такое, уже не детское, и что теперь я сама могу что-то дать им. О Родине нам говорили много что мы должны любить ее, и что она для нас священна. Мы пели об этом песни и учили стихи, но теперь, когда я впервые хотела объяснить это другому человеку, который был гораздо младше меня и неопытнее меня, теперь я высказала это не как услышанные или заученные слова, а как свое убеждение. Я говорила то, что сама чувствовала. Я наклонилась к уху Марью и прошептала. «Родина!» Это что-то настолько великое и святое, что перед ее лицом не может быть ни тени лжи, даже в мыслях, и никакой игры. Понимаешь? Я знала, что она не понимает, как и я сама сейчас, и все-таки она шепнула «Да». И я подумала, может быть, когда-нибудь ей вспомнится эта ночь, как вспомнились сегодня мне те песни и слова обещаний, которые я давала в серьезные минуты своей жизни перед лицом Родины. «Но что же все-таки стало с этими паспортами?» Вернулась я опять к разговору о паспортах. «Молчание. Ты не можешь сказать? Нет?» «Ну что ж, не можешь, так не можешь. Только я считаю, что нет ничего хорошего в том, что вы сась натворили. Видишь, ты и сама не можешь уснуть и плачешь». Малышка вздохнула. «Меня мучило любопытство, но настаивать было нельзя». «Ты обещала, Сась, что никому не скажешь об этом?» «Да». «Тогда мне придется завтра спросить у самой Сась», — решила я. И тут я чуть не вскрикнула от испуга, потому что кто-то вдруг зашевелился в темноте у самих моих ног. Я сразу догадалась, это была сама Сась. Значит, и она не спала или проснулась от нашего шепота и незаметно забралась под нашу кровать». Когда я в темноте притянула к себе Сась, она уже больше не вырывалась, как накануне вечером, а доверчиво прижалась ко мне, как Марью. Так мы и сидели втроем, согревая друг друга. Я узнала о причине исчезновения паспортов. Сась задумала побег и уговорила Марью. Побег! И к тому же за границу. Сась слышала, что для поездки за границу нужен какой-то паспорт. Пищи они стали запасаться уже давно, хлеб и каша в коробке. Тайник находился под матрацем, и потому мое вмешательство встречало такое сопротивление. Слушая эти признания, я вспоминала, как я сама когда-то в детстве, обиженная чем-то, даже задумала убежать из дома. Наверное, такое случалось со многими людьми. Вдруг захочется уйти в какую-то неизвестную страну, где все гораздо лучше». Я ограничилась лишь мечтами. Сась в своей горячности сделала шаг к осуществлению. Как же я могла настолько не понимать Сась и как несправедливо бывало, когда мне подчас хотелось оттаскать ее за вихры? Я узнала многое и о жизни этих двух девочек, которые всегда держались вместе, несмотря на то, что были такими разными. Чего не хватает у одной, того с избытком было у другой, а биография у обеих печальная». Собственно, какая там биография может быть у семи-восьмилетнего ребенка? Слушая Сась, я вдруг словно бы со стороны увидела свое детство, которого я до сих пор все-таки немного стыдилась, в каком-то новом, чистом свете. А Сась ее рассказ, казалось, вовсе не смущал. Деловито и по-своему по-детски логично она говорила о жесткой нелогичности жизни своих родителей». Я была еще маленькая, когда милиция нашла у нас в печке две шубы. Только они были совсем новые, и не мамины, и вообще ничьи. И потому папу увели в тюрьму. Мама тогда сказала, что она от этого дела умывает руки. Понимаешь? Потом к нам пришел новый папа, и бабушка увела меня к себе. Ну, потом настоящий папа вернулся и увел меня от бабушки и прогнал нового папу. И тогда мама убежала и больше не вернулась. Потом папа привел новую маму, а у бабушки теперь больше не было детей, потому что ведь ее ребенок была моя мама, и она не хотела меня отдавать папе и новой маме. Папа тогда очень рассердился, и бабушка сказала ему, негодяй, а папа сказал, кто в этом виноват. Тогда бабушка сказала еще, что тебя слишком рано выпустили, а папа сказал, ты сама знаешь, кто там должен был сидеть вместо меня. Тогда бабушка сильно заплакала и сказала, что она не любит ребенка. Этот ребенок я. Папа сказал, что бабушка уже погубила одного ребенка, понимаешь, не совсем, ведь совсем-то бабушки детей не губят, да, это только так говорится, что портят или как там. А папа еще сказал, что своего ребенка он не позволит сделать несчастным. Тогда бабушка обещала меня потребовать судом, а папа сказал, что этого не будет, лучше он согласен, чтобы ребенка воспитывало государство. И тогда моя новая мама привезла меня сюда. А бабушка каждую субботу приходит сюда плакать и жаловаться воспитательнице, что папа не позволяет мне жить у нее». «Я совсем не хочу у нее жить, даже ходить туда не хочу, потому что из этого всего получаются только одни скандалы. И вообще я уже больше не ребенок. Если бабушке так уж нужны дети, взяла бы и нянчилась с папиным и новой мамой-ребеночком. Только они, наверное, не позволяют, да? Из-за этих столкновений, Сась именно так и сказала, столкновений, я и решила лучше убежать. Убегу, как мама, убежала и начну новую жизнь». Это последняя, конечно, тоже услышанная у взрослых, и такая многозначительная фраза была произнесена как гордый вызов человеческой подлости и делала историю сась вдвойне печальнее. Я растерялась. Трудно было что-то ответить на этот рассказ. С сочувствием тоже надо было быть осторожной, и потому я перевела разговор на Марию. Но здесь я услышала еще меньше утешительного. По крайней мере, тон, в котором вела свой рассказ Сась, позволял предположить, что своими детскими глазами она видела родителей как бы со стороны, а Марью все плохое пережила очень болезненно. Это знает только Сась, но Сась не скажет, и ты не рассказывай. Мой папа, ну, он страшно пьет. В эту минуту мне опять вспомнился Урмас и его исповедь, и я уже раскаивалась, что вообще вызвал Марию на откровенность, но она продолжала быстро и прерывисто шептать мне на ухо. Другой раз его привносят домой, а другой раз он лежит под дверью на полу, как мертвый, И тогда он весь грязный и страшный и воняет, и тогда я ужасно боюсь его. Когда он встает, тогда он страшнее всего. Ой, Кадри, ты не знаешь, какой он страшный. Он столько раз бил маму. Опять слезы, слезы отчаяния, стыда и горя. Как тяжело должно быть этому маленькому сердцу сносить позор своих родителей. Я еще крепче прижала к себе Саси, Марью, и мы тихонечко отправились в ту удивительную страну, которая нас всегда так влечет когда вокруг что-то нехорошо, когда нам обидно и грустно, и мы беззащитны против мировой несправедливости. Обычно это путь одиноких, но бывает, что человек берет с собой близкого, верного друга. Я рассказала девочкам свою историю, как я когда-то встретила на своем пути лебедя мечты, и как с ним всегда можно улететь в голубую даль, и что для этого совсем не обязательно брать чужие паспорта и устраивать другие неприятности. Конечно, это была длинная сказка с множеством приключений и чудес, такая, как любят дети, такая, какие мне нравились в их возрасте. Маленькая Марью, сидевшая у меня на коленях, уходила из мира сказки в мир сновидений. Я чувствовала это потому, что она все тяжелее и тяжелее прислонялась ко мне, а вторая сосредоточенно сопела, захваченная моим рассказом, и когда я кончила, сказала «Расскажи еще что-нибудь». И тут между нами произошел такой разговор. «Тебе понравился этот рассказ?» «Понравился», — последовал решительный ответ. «Почему ты раньше никогда ничего не рассказывала? Расскажи еще». «Но теперь надо спать. Скоро утро. Мне ничуть не хочется. Видишь, Марью уже спит, и все остальные спят. Я тоже устала. А завтра расскажешь? Ты хочешь, чтобы я рассказывала? Хочу. Тогда ты больше не будешь устраивать побеги? Не буду. В этом ответе уже слышалась насмешка над собственной глупостью. Только, Кадри, ты не должна никому рассказывать, да? Если ты расскажешь, я все равно убегу и уже никогда не вернусь. Я рискнула поцеловать ее в упрямый лобик. Не скажу. Будь спокойна. Ты лучше позаботься о том, чтобы вам самим не проболтаться. Только что же я хотела тебе еще сказать? Ты не торопись с этим побегом. Подожди хотя бы до тех пор, пока сама получишь паспорт. Обещаешь? Обещаю. Прозвучало после короткой заминки. А чужие паспорта сразу положишь на место? Положу. Тут-то и выяснилось, что именно пряча паспорта в щель за полкой, Сась заработала свою шишку и все остальные неприятности. Когда, наконец, я уложила обеих девочек, хорошенько укрыла их одеялами и убедилась, что теперь и мне ничего не остается, как лечь в постель, я вдруг почувствовала такую усталость, что готова была улечься тут же, на полу, около их кроватей, И уже в полусне я сделала еще один вывод. Оказывается, совсем не так уж невозможно утешить плачущего ребенка, отговорить от побега и поставить все на свои места. И, пожалуй, в этом помогла мне ночь и тишина, ненарушаемая треском мельницы раздора. И еще. Выходит, что у меня есть и другие сестры, кроме той малышки, которая осталась дома. У меня большая семья. Странно, что многих вещей мы не замечаем, хотя они существуют, и нам о них говорят, даже очень часто. Но они как-то проходят мимо, пока мы их по-настоящему не почувствуем. А как хорошо их чувствовать? Воскресенье. До чего же трудно было вчера вставать? Мне показалось, что едва я успела закрыть глаза, как раздался голос Весты, и надо было просыпаться – Труднее всего было поднять сась. Я старалась разбудить ее, но мои увещевания действовали как колыбельная песня. Она только посапывала, не открывая глаз. Веста подошла и молча сорвала с нее одеяло. Сась в своей светло-зеленой ночной рубашке лежала в постели, как маленькая гусеница. И сжавшись в комочек, старалась сохранить сонное тепло. У меня было сильное желание снова укрыть ее одеялом и дать ей еще поспать. Но следя уголком глаза за вестой, я поняла, что у нее по отношению к Сась были совсем другие, гораздо более энергичные планы. Поэтому я подошла к Сась, взяла ее за руки и, сопровождаемая смехом девочек, направилась к умывальнику. Я сделала всего несколько шагов, как Сась выпрямилась у меня на руках и соскользнула на пол. Первое, что она мне сказала, было «Кадри, ты обещала рассказывать сегодня дальше». Так что это совсем не пустяк, давать в темноте щедрые обещания, вынь да положь, и непременно сегодня. Из-за банного дня и вечернего киносеанса вчера у нас ничего не вышло, но сегодня я постаралась полностью выполнить свое обещание. Утром я ходила с ними гулять, теперь вечером рассказала им половину своих историй, кроме того, успела справиться с таким делом, как шитье платьев для кукол. У нас тут почему-то совершенно забывают, что маленькие девочки играют в куклы. И на всю группу у нас есть только кукла Айны, красавица с закрывающимися глазами, и трепичная лысая матрешка нашей Реет. Я на практике доказала малышам, что некрасивую головку можно скрыть шапочкой, и даже трепичная кукла в платье с валанами выглядит вполне прилично. Когда Аня уходила на танцы, спросила меня, как это у меня хватает терпения возиться с детскими тряпками. Я совершенно напрасно притворилась нисходительной. Мне и самой доставляло удовольствие придумывать и шить крошечные платьица. Жаль только, что у скотков у нас было маловато, но у меня появилась хорошая мысль. Посмотрим, решусь ли я ее высказать». В общем, нам с малышами было очень весело, особенно когда все остальные ушли на танцы, и девочки пионерского возраста с удовольствием играли с нами. Какими милыми и славными становятся дети, когда играют, это видно даже по Айне. Она забыла о своем воображаемом руководящем положении, и Саси они даже особенно не ссорились. Я каждый раз успевала вовремя вмешаться. Я как раз отправила малышей умываться, а некоторых успела даже уложить спать, как девочки вернулись с танцев. Обычно после вечеров оживленно обсуждаются впечатления, под какую пластинку лучше танцевать, какой танец, кто с кем чаще танцует, у кого это лучше получается и так далее. Но сегодня обсуждалась совсем необычная сенсация. Наверху в зале сегодня дежурила воспитательница Симпсон, Все было спокойно, и танцы проходили как обычно, как вдруг воспитательница встала и, торопливо пробираясь между танцующими, подошла к Энту и Мелите. Что там произошло и что было сказано, никто не знал. Во всяком случае, они оба стояли посреди зала, один с высокомерным, другая с равнодушным видом. Потом Энту что-то ответил. Эта историческая реплика не дошла до свидетелей из-за громкой музыки и шума в зале. В ответ на нее воспитательница крикнула «Вон!» Так громко, что иголка соскочила с пластинки, а потом Симпсон подняла руку, словно хотела ударить Энту. Выражение лица Энту несколько изменилось, и, пожав плечами, он нарочито медленно вышел из зала. Я так живо представляю себе эту сцену, словно сама ее видела, и если я в этой истории кого-либо обвиняю, то, несомненно, прежде всего, Энту. Поэтому я совершенно не согласна с девочками, которые единодушно изливали свой гнев на воспитательницу. Тинка была так рассержена, словно кто-то пытался учинить на ней телесное наказание. Она с шумом отодвинула платяной шкаф от стеного и зашвырнула свои вечерние туфли на полку с такой силой, что они стукнулись об стену. «Это Симпсон! Просто мерзкая старуха! И что она, собственно, собой представляет? Мало того, что она вечно тиранит малышей, так теперь и за нас принялась. Ну пусть только попробует!» Аду тоже сказал, что в конце концов для таких вещей существует закон. Надо поговорить с мальчиками и что-то предпринять. Так это оставить нельзя. Надо идти к директору или... Я уже ждала, что теперь вступит в игру папа, как Морелли, которая только что вернулась из дому и была в курсе событий не больше, чем я, перебила Тинку». Вот именно. Напиши своему отцу, разве это дело? Посмотрите, как она бережет мальчишек своей группы, защищает их, как лев. А теперь Энрико. Ах, как это можно, бедный Энрико? Я смотрела на Морелли, как на какое-то библейское чудо, полное вопиющих противоречий. Так значит, бедный Энрико? Но и Ани, и на этот раз даже Лики считали, что воспитательница вела себя оскорбительно, и что она вообще очень злая, и ужасно нервная, и постоянно сердится, и кричит. Подумайте, что она делает? У ребят ее группы полный уют. Диваны, ковры, новые занавески, радио и тому подобное. А если мы вздумаем попросить лишний кусок мыла, тот сразу начинается – А куда вы деваете мыло? Так и в эту субботу. Я до того разозлилась. Идешь в баню, просишь у нее кусок мыла, а она тебе проповеди читает. Как будто мыло нужно для чего-то еще, кроме мытья. Тинка метала молнии. Что же ты не сказала, что мы в полночь закусываем мылом, а обмылки используем для подхалимства? Перебила Аня. Но у нас постоянно забывают мыло в бане. Или оставляют, мокнуть в тазу. Проснулась весть ее пристрастие к порядку. «Опять твои вечные проповеди! Симпсон, и ты одного поля ягоды!» Сердито бросила Тинка. «Девочки, девочки, ну что вы опять?» Вмешалась я. «По-моему, вы сейчас несправедливы к Симпсон. Вы ведь сами терпеть не можете Милиту. Всегда говорите, как противно она вертится перед мальчишками и вообще». Уж, наверное, у Симпсон была какая-то причина, почему она подошла именно к этой паре. И к тому же Энрика умеет так разозлить и обидеть человека, что нет ничего удивительного, если... Ну, ударить человека, конечно, нельзя, но ведь никто и не ударил. Только я должна сказать, нет ничего удивительного, что Симпсон такая нервная. Помните, как она рассказывала нам, что пережила за войну? Мне до сих пор об этом жутко думать, а ведь такие вещи не забываются, да и у нас тут далеко не санаторий. Мне хотелось напомнить им еще и о том, уж как часто и по каким пустякам мы сами выходим из себя, но я не рискнула, ужасно трудно спорить одной против девяти. У нас тут вообще так танцуют, что тошно смотреть, особенно некоторые девочки. В какой-то мере присоединилась ко мне Веста. «Что ты хочешь этим сказать?» – возмутилась Тинка. «Какие это некоторые девочки!» «Во-первых, подвинь шкаф на место и не жди, пока это сделают другие!» Веста не сочла нужным ответить на Тинкин вопрос. Тинка подвинула шкаф с таким скрежетом и скрипом, что он чуть не развалился. «И чего ты постоянно крутишь? Говори сейчас же, кого ты подразумеваешь!» «Чего уж тут крутить? Каждый сам знает, как он танцует!» «Нечего попусту волноваться», – примирительно сказала Лики. «Конечно, Веста не имела в виду тебя. В нашей группе, к счастью, ни одна девочка так не танцует. Вы ведь понимаете, о чем я говорю. Можно танцевать плохо, но не противно». Как раз перед тем, как Симпсон вмешалась в это дело, Свен сказал мне, что Мелита танцует так, словно у нее под ногами мечется угорелая кошка. «Ага», – успела я подумать, – «значит, Свен танцует с Лики». И это действительно так выглядит. И иногда не замечаешь, куда деваться от неловкости, когда такие танцуют с тобой рядом. Многие девочки из четвертой группы пытаются подражать Мелите, Тут действительно надо что-то предпринять. Может быть, помогли бы настоящие курсы танцев? Наверняка. Ведь на курсах учат не только танцевальным па. Мы обязательно должны снова поднять этот вопрос. Почему же в Таллине в каждой школе устраивают курсы танцев, а у нас нет? Ничего нет. Какую-то часть денег на оплату курсов мы прекрасно можем сэкономить, если будем сами топить печи, как это делают мальчики». Лики всегда вносит разумные деловые предложения и всегда своевременно. Вот и теперь новая тема вытеснила старую, и в комнате снова воцарилась единодушие. И вдруг Лики обратилась ко мне. «Послушай, Кадри, Свен очень интересуется, почему ты никогда не ходишь на танцы?» «И правда, Кадри, почему, когда мы все танцуем, ты обязательно исчезаешь?» – полюбопытствовала Аня. «Я?» «Я... мне просто не нравится танцевать». «Скажи уж лучше, что тебе не нравятся наши мальчики», – засмеялась Тинка. «У тебя, наверное, в Таллине есть какой-то мальчик? Ты так часто получаешь письма». Я была даже рада, что разговор принял такой оборот. Может, теперь никто не догадается, почему я покраснела. «Ах, значит, почему я не хожу на танцы? Этого я не стану здесь никому докладывать». Понедельник. Утром я пошла в столовую последней. Проходя через гардеробную, задержалась, чтобы причесаться, и вдруг увидела в зеркале Свена, который широким шагом приближался ко мне. Мне показалось, что он как-то странно посмотрел на меня. Я вспомнила, о чем он спрашивал Лики вчера вечером, и быстро опустила глаза. Когда я вновь взглянула в зеркало, он стоял уже за моей спиной, слегка поклонился и поздоровался со мною в зеркале. Я кивнула в ответ. Это было очень забавно. Я не смогла сразу отвести взгляд от того места, где в зеркале отражались большие, темные и чуть насмешливые глаза Свена. Потом резко повернулась и, не оглядываясь, побежала вверх по лестнице. Я слышала, как Свен окликнул меня. «Кадри! Кадри!» В два прыжка он догнал меня на узкой лестнице, наклонился ко мне и сказал тихо, так что у меня слегка зазвенело в ушах. Я и раньше замечала, что со мной так бывает, когда я слышу очень низкие звуки. «Кадри, я хотел бы поговорить с тобой». «Ну, говори», – растерянно ответила я. «Нет, не сейчас. Сейчас не успею. Я не хочу, чтобы об этом узнали другие. Знаешь, приходи сегодня во время третьего подготовительного урока в музыкальный класс. Придумай что-нибудь. Я там буду упражняться, и нам никто не помешает». «Ты придешь?» «Для меня это было так неожиданно, что я ничего не сумела ответить, только спросила, разве это так важно?» «Да». «Так ты придешь?» Свен провел рукой по моим темным волосам. «Это касается меня?» «На всякий случай спросила я». «И тебя?» «А кого еще?» «Всей вашей группы». «Ага». «Хорошо, тогда я постараюсь прийти». В классе я старалась незаметно наблюдать за Свеном, как всегда. Совершенно такой, как всегда. На литературе он опять не ответил на половину вопросов. И все-таки у него такой вид, словно он знает гораздо больше, чем изволит отвечать. Что он, конечно, знает. И что-то такое, о чем он почему-то решил рассказать мне. Что же это может быть? Позднее. Я была там. Во время третьего подготовительного урока я осторожно пробралась к двери музыкального класса. Еще в коридоре услышала, как Свен играет. Очень тихо отворила дверь и остановилась в темной пионерской комнате. Дверь в музыкальную комнату была открыта, лампочка, горевшая над пианино, освещала Свена. С первого дня в этой школе я заметила, что у Свена необыкновенные глаза, такие огромные, с девчоночными ресницами – Но что они могут выражать? Это что-то совсем другое, чем пошлые шуточки ребят из нашего класса и насмешки над всем высоким и прекрасным. Наверное, Свен играл что-то о любви и сновидениях. Я ведь совсем не знаю музыки, и если мне не сказать, какая вещь исполняется, то я ее никогда не узнаю, просто представляю себе, о чем она. Но спрашивать я стесняюсь, особенно Свена». Стоя там и слушая Свена, я вдруг почувствовала какой-то новый, особенно радостный мир, и во мне словно растаяла та щемящая грусть о том, чего я все равно не могу изменить, от чего мне пришлось отказаться. «Входи, кадри!» Свен со стуком захлопнул крышку пианино. Я вздрогнула. «Значит, он все это время знал, что я стою здесь в темноте». Я вошла. «Ты чудесно играешь, Свен!» «Ты так считаешь?» Он улыбнулся. «Ничего, сегодня удалось. Я знал, что ты слушаешь». Это прозвучало почти ласково. Я не знала, что мне делать, и поэтому быстро спросила. «Что ты хотел мне сказать?» «Ах, да». Пауза, в течение которой мы смотрели друг на друга. Голос Свена прозвучал не совсем обычно. «Это вопрос доверия. Дай слово, что не проболтаешься». Честное слово. В эту минуту я абсолютно не думала о том, что я делаю. Обещать молчать, когда ты и понятия не имеешь, в чем дело. В глазах Свена мелькнул хитрый огонек, и он спросил. «Скажи, Кадри, вы вправду в полночь закусываете мылом?» Вряд ли в эту минуту я выглядела особенно умной. «Почему в полночь? Какое мыло?» А ты, Кадри, всегда берешь бедных нервнобольных больных воспитательниц под защиту? Что-то знакомое послышалось мне в этих словах. Свен явно говорил о вчерашнем разговоре у нас в группе. И я, естественно, спросила, а откуда ты это знаешь? Вот именно об этом я и хотел поговорить с тобой, деловито ответил Свен. Вчера вечером, когда вы были у себя в комнате и разбирали Симпсон по косточкам, она как раз искала в нашем шкафу тренировочный костюм Яна Ляся. Случайно я оказался тут же. Сквозь стенку шкафа мы слышали весь ваш разговор от слова до слова. О, ужас! Что теперь будет? Значит, у вас слышно все, что у нас говорится? Не всегда. Наверное, только тогда, когда открыты дверцы обоих стенных шкафов. Ну, конечно! Тинка с ее туфлями, заброшенными в стенной шкаф. Обычно у нас перед стенным шкафом стоит обычный платяной шкаф, но именно во время этого разговора его, как назло, отодвинули. Я мучительно старалась припомнить все подробности нашего вчерашнего разговора. Во всяком случае, для учительских ушей там не было ничего подходящего. Я на этот раз, пожалуй, очутилась в роли защитника, но это дело не меняет. Эту кашу вряд ли так просто удастся расхлебать. Будь еще кто-нибудь другой, а тут Симпсон. О, как мне хотелось, чтобы это сорное зерно никогда не попало в колеса мельницы раздора, чтобы воспитательница вообще никогда ничем не выдала того, что она случайно узнала. Не знаю, смогла бы я удержаться. От этого будь я на ее месте, боюсь, что нет. Пожалуй, ни одна из наших девочек не сумела бы, хотя бы наша воспитательница сумела. Тайник. Вторник. Все это время я беспрестанно твержу про себя бабушкину мудрость. Если тебе что-нибудь доверено, то храни это в себе и будь уверена, от этого ты не лопнешь. А я все время боюсь лопнуть. У нас тут подряд случаются такие вещи, что мне очень трудно не выдать тайну. Например, сегодня вечером Веста все еще очень раздражена, потому что обложка ее паспорта в нескольких местах оказалась сильно поцарапанной. Я знаю, как это случилось, но вынуждена молчать. А не возьми, да и начни подразнивать Весту. При этом она искала в стенном шкафу свои шерстяные носки. Из этого ты можешь сделать только один вывод. Твой паспорт долго лежал в кармане у Аду, а его пламенное сердце стучало по твоему паспорту отсюда и царапины». Меня бросила в жар. Кто знает, что еще может наболтать Ани, стоя у открытой дверцы шкафа. Я вскочила, оттолкнула Ани и начала судорожно рыться в шкафу. Я старалась производить как можно больше шума, бросая вещи об стенку. Ани удивленно уставилась на меня. «Ты что, заболела?» Пусть думает, что хочет. Главное, мне удалось оттащить ее от шкафа. Как же я, давая Свену слово, не сообразила, в какое глупое положение могу попасть. А я-то была ужасно тронута и польщена, что самый интересный мальчик в нашей школе доверился именно мне, и к тому же еще его музыка. А, таким образом, я попала в ужасно глупое и, по правде сказать, мерзкое положение». «Мне постоянно приходилось слушать, как наши девочки, сами того не подозревая, то и дело компрометируют себя. А я из-за всего этого необдуманного обещания не смею даже предупредить их». «Нет, Свен не мог хотеть этого, ведь если было бы наоборот, разве он не предупредил бы своих ребят? Но ведь я бы и не потребовала, чтобы он молчал». «Надо просто взять свое слово обратно, непременно». Но я уже знаю себя. Стоит Свену посмотреть на меня тем особенным взглядом, как я начну заикаться, и все получится совсем не так, как я задумала. Может быть, я смущаюсь при нем, потому что он говорит и держит себя так, словно предпочитает меня другим, или уж не знаю. Во всяком случае, когда он спросил, Кадри, скажи честно, почему ты никогда не ходишь на танцы? И не получив от меня ответа, добавил. «В следующий раз придешь? Приходи обязательно, я жду». У него было такое выражение лица, словно бы и в самом деле он только и хочет и ждет, чтобы я появилась на танцах. А я? Ни на что у меня не хватает смелости, ни правду сказать, когда надо, ни солгать. Я умею только краснеть и заикаться, и производить впечатление круглой дурочки». Но ну что мог Свен подумать, когда я вдруг бросила его на полусловий и убежала? Теперь, когда я знаю, что наши разговоры слышали и могут еще услышать за стенкой, я не только замечаю, что именно и как у нас говорится, и можно ли все это слушать тем, кто, может быть, слышит это сейчас, но стараюсь припомнить наши прежние разговоры и в первую очередь, конечно, то, что я сама когда-нибудь говорила». Сколько глупых и даже совсем недопустимых или уж во всяком случае не предназначенных для чужих ушей лишних разговоров может человек вспомнить задним числом. Это даже трудно себе представить. Я всегда считала, что разговариваю довольно вежливо, а теперь, глядя на все это со стороны, я понимаю, что очень многого можно было и не говорить. Получается, словно мы живем сразу несколькими жизнями, Или мы – артисты, которые играют одновременно несколько ролей? Ученик перед учителем, воспитанник перед воспитателем. Одно – это девочки между собой, другое – девочки среди мальчиков и так далее. Не знаю, возможно ли вообще жить так совсем-совсем просто, чтобы никогда не надо было притворяться. Наверное, для этого нужна прежде всего смелость. То, чего мне больше всего не хватает – Я слишком многого в себе стыжусь. Например, не решаюсь сказать, что я такая невежда в музыке. Но это, пожалуй, не самое страшное. Ведь я не решаюсь даже возразить девочкам, когда думаю иначе, чем они. А если и возражаю, то как-то наполовину. Сколько раз, когда в душе мне хотелось вмешаться в чужие споры, я не делала этого. У меня, конечно, не хватает решимости высказать даже свои идеи про наших малышей». В чем же дело? Разве я не уверена, что права? Или я просто малодушна и труслива, потому что совсем не так легко противопоставлять свое мнение мнению других? Но и молчать нелегко. Среда. Занятие в группе. Тема «Хорошее поведение». Сначала лекция воспитательницы, потом главный пункт «Сась». Айна, разумеется, пожаловалась, кажется директору. На то, что она не будет поднимать эту историю, конечно, нечего было надеяться, хотя последнее воскресенье у нас прошло дружно и мирно. Жалоба ребенка известных и важных родителей – это не пустяк. Так считает прежде всего сама Айна. Иначе она не стояла бы рядом с воспитательницей с высокомерным видом победителя». Она рассказала всем нам хорошо знакомую историю о том, что как Сась ругалась, как вылила на нее помои, как Сась постоянно всем противоречит, как таскает в спальню хлеб и декларативно заключила, она не хочет учиться с такой девочкой в одной школе, быть сильнее в одной группе. Ее мама и папа, конечно, тоже этого не хотят. Лицо Сась было презрительным и равнодушным. «Тогда пусть твои папа и мама возьмут тебя из нашей школы, и если тебе не нравится. Все равно тебе от школы мало толку, уже в третьем классе отчитаешь плохо, и ночная дежурная должна тебя будить, чтобы ты сходила пописать». «Сась!» – предупредила воспитательница. Сась слегка повернулась и продолжала бубнить. «И вообще, какие же это помои? Я что ли помоями умываюсь?» И почему эта капля чистой воды вывела ее из себя? «Значит, ты считаешь, что воду, которой ты умывалась, можно выливать на других?» Многозначительно спросила воспитательница. «Нет, почему же на других?» Искренне удивилась Сась. «Я ведь только на Айну. Чего она по всякому пустяку бегает жаловаться и постоянно доносит?» «Подойди сюда», – воспитательница притянула к себе упирающуюся Сась. Посмотри мне в глаза. Вот так. Я с тобой согласна, что жаловаться и доносить некрасиво. А разве ругаться красиво? Ты не отвечаешь? Значит, тебе само это не нравится. Не понравилось Айне, не нравится и мне. Но как ты думаешь, что получилось, если бы каждый, кому что-то не нравится, стал выражать свое недовольство таким образом? Потоп, не так ли? И разве ты не боишься, что в таком случае больше всего воды будет вылита на тебя? При упоминании о потопе в уголках рта Сась появилась усмешка. И, может быть, все обошлось бы. Сась, слушавшая у воспитательницу, уже готова была извиниться, если бы Айна не пришла к выводу, что ее опять обижают». Она была глубоко возмущена, что ее же еще осуждают за жалобы, и никто не собирается выгонять Сась из школы. Собралась было заплакать, видя такую вопиющую несправедливость, но тут же раздумала, так как в разговор вмешалась Веста, неожиданно в какой-то мере вставшая на ее защиту». Что правда, то правда, поведение сась невозможно, она огрызается по всякому поводу, и в группе из-за нее вечные неприятности, особенно в последнее время. И в этом нет ничего удивительного, те, кому положено смотреть за сась и призывать ее к порядку, вместо этого защищают ее и балуют, даже постель за нее стелят и носят на руках в умывалку. Не хватает еще, чтобы кормили с ложечки. Я уже знала, раз будет обсуждаться поведение сась, то отвечать придется и мне. Я кое-что обдумала, но теперь вдруг струсила. Я заметила, что глаза сась вдруг стали настороженными и почувствовала, как вторая маленькая заговорщица, сидевшая рядом со мной, словно напоминая о себе или ища защиты, прижалась ко мне. Я положила руку ей на плечо. «Не бойтесь, я ни за что вас не предам. Честное слово Родины. Я буду защищать вас, как только сумею». Я встала, начала бессвязно. Вот уже целый час мы говорим здесь о поведении маленькой девочки. Можно подумать, что мы все, все остальные ведем себя образцово. Ну ладно, пусть Сась выражалась некрасиво и недопустимыми словами. И, к несчастью, еще в присутствии Айны. Но откуда усась эти слова? Она их сама, что ли, придумала? Самое интересное, что сейчас перед воспитательницей мы все вдруг делаем вид, будто никогда в жизни не слышали таких слов, и будто между собой мы изъясняемся только в изысканных выражениях и ведем себя образцово. У нас никогда не бывает неприятностей и ссор, не так ли? Давайте лучше признаемся честно. Разве мы, большие девочки, подаем нашим младшим сестрам? А ведь они нам все-таки, сестренки, настоящий хороший пример, что имеем право их обличать и обвинять? Раз начав, я не могла остановиться. Я так разгорячилась, что мне даже стало жарко. Но вскоре мой пыл был охлажден. Меня во всем этом интересует только одно – Протянула Веста со своим обычным кислым выражением лица. «Почему эти наши маленькие сестрички?» Как язвительно это прозвучало. «Как здесь только что было очень трогательно сказано!» не берут примера с тех своих старших сестер, которые не ругаются и ведут себя во всех отношениях безупречно. Почему именно у наших прекрасно воспитанных дам такие плохо воспитанные подопечные? Быть может, при всей величайшей мудрости, которая здесь в последнее время процветает, найдется ответ и на этот вопрос? Итак, как говорится, «камень в мой огород» и довольно внушительный булыжник. Это, конечно, правда, что именно у меня, а ведь я, пожалуй, ни разу в жизни не ругалась и не собираюсь этого делать и впредь, именно у меня оказалась такая подопечная, как Сась, которая ругается и вообще плохо ведет себя. И что, например, у Весты без лишних раздумий употребляющий, если придется, совсем не изысканные слова, ее подопечная Марью – самая скромная и хорошая девочка в интернате. Что я могла возразить против этого факта? Хотя все мне это и показалось очень несправедливым и подействовало на мои добрые намерения, как ушат холодной воды. И вдруг помощь подоспела оттуда, где я меньше всего могла ее ожидать. «Что ты, Веста, говоришь?» – вскочила Сась. «Ты думаешь, я не понимаю, что ты думаешь? Ты сама не понимаешь. Кадри, что ли, велела мне ругаться? Дура! Кадри, наоборот, всегда запрещает, и тебе тоже. Если хочешь, я докажу. Ради Кадри, что больше никогда на свете не скажу, ну, такого слова. А ты постоянно не пили других». Что из того, что ты староста группы? Как старости-то и нельзя, и кадри оставь в покое. Вот что, она все равно в 100 миллионов раз лучше тебя, и кадри надо быть нашим ста... Я потянула сась за подол к себе, что она запнулась на полуслове, но рядом со мной тут же прозвучал звонкий голос Марью. Кадри рассказывает нам сказки, и играет с нами, и не задается ничуть, и вообще она никогда на нас не кричит.